Глава 28. Все Всё завертелось как-то само собой. Еще вчера они обсуждали, что хорошо было бы открыть на месте кафе, а всего неделю спустя Лиар отправился в мэрию, чтобы зарегистрировать кофейню и оформить лицензию, позволяющую продавать табак. Возможно, это было ошибкой. Выбитые из работодателя деньги вместе с остатками сбережений позволили бы им протянуть до окончания контракта они. Но злость, проснувшаяся в кабинете управляющего, не желала уходить. Лиару надоело играть по правилам, пытаться втиснуться в рамки, зависеть от жадных и завистливых людишек. И уж тем более он не собирался всю жизнь жить на деньги своей девочки. Гонорар они принадлежит ей, а он и так сможет заработать. Злость не помешала составить бизнес-план по всем правилам. Посчитав грядущие расходы, Лиар окончательно уверился, что выбрал верный путь. Даже при самых пессимистичных прикидках, их капитала и одолженных у Ураума 500 империалов должно было хватить на начальном этапе, а там кофейня или прогорит, или начнет приносить прибыль. Самая большая статья расходов — аренда, однако с ней миссис Хупер готова была подождать. «Вот встанете на ноги, тогда и вернете мне все», — повторяла она. «Я все равно не в накладе. Ремонт сделаете, уберетесь, зимой топить будете». Пока Леар бегал по инстанциям, оформлял бумаги, они мыло и драяло зал. Кроме пыли по углам, обнаружили зеленоватые пятна. Не зря в помещении пахло плесенью. Хозяйка, когда девушка ей об этом сказала, покаянно развела руками. «Отопление стоит недешево. «Но плесень ерунда. Куда хуже» что почти все столы оказались поеденными жучками-древоточицами. Стулья эти маленькие паразиты от отчего-то не тронули. Покупка новой пристойной мебели грозила обернуться серьезным уроном их стартовому капиталу. Рынок у моста тут ничем помочь не мог. Там продавали старую рухлить в количестве одной-двух штук. Им же требовалось не меньше пяти одинаковых столов, подходящих по стилю к стульям. У меня есть идея, отозвалась они после некоторых раздумий. Немного безумная, как и прочие ее идеи, но замечательная. Она привела их в винный подвал, где Лиар забрал треснувшие и поэтому негодные для хранения напитка дубовые бочки, пропитанные благородным ароматом бренди. Каждая обошлась в пять медяшек плюс 10 серебра за транспортировку. До дома покупку доставить не удалось. Грузовику требовалось отдельное разрешение, чтобы въехать в историческую часть города. Водитель буркнул. «А что я могу сделать?» и выгрузил бочки у моста. «Ерунда!» — махнула рукой они. «Сейчас попросим ребят помочь». Скучавшие на набережной в окружении своих полотен трое художников и один музыкант с энтузиазмом согласились помочь, причем совершенно бесплатно. С веселым гоготом, Они впятером докатили бочки до входа в будущую кофейню и даже помогли занести внутрь. «Винишком будете торговать?» — авторитетно поинтересовался один из них, огненно-рыжий лис-оборотень. «Кофем». Ляр с досадой подумал, что надо бы заказать визитки, да и вообще как-то заморочиться единым стилем оформления. Будущие художники, музыканты и поэты должны чутко реагировать на такие вещи. «Кстати...» «Не хотите по чашечке в уплату за помощь?» Ребята не отказались. Фирменный кофе с корицей и кардамоном получил у них бурное признание, а яблочный штрудель от миссис Хупер окончательно покорил сердца студентов. Стоило бы выпроводить их и приняться за дело, но не хотелось. Лиар вдруг поймал себя на том, что ему никогда не было так весело, интересно и комфортно общаться со сверстниками. Кроме Лиса-Оборотня, среди новых знакомых было два человека и джин-саксофонист. Но странно, сколько Лярни вслушивался в палитру человеческих эмоций, так и не смог различить ни малейших признаков неприязни или уже привычного расизма. Пестрому студенческому братству служителей мус не важно было происхождение или богатство, только то, что ты представляешь из себя как личность». Прощаться с новыми приятелями не хотелось, но работа требовала внимания. «Открываемся осенью. Приходите и друзей приводите. На открытие вторая чашка бесплатно». «А вы? Приходите вечером под центральный мост», — застенчивой улыбкой позвал Джин. «Мы с моей группой нежные упыри даем там жару. На улице за такое монет не отсыплют, но это настоящая музыка. И бесплатно. Денег мы не берем. Почему бы и нет?» Демон вдруг с удивлением поймал себя на том, что соглашается вполне искренне, не из вежливости. «Леар, послушай», — робко начала они, когда за гостями закрылась дверь. «А можно...» Он обнял ее, зарылся лицом в светлые волосы, втянул еле уловимый аромат корицы и кофе. Все, что угодно моя радость, если это в моих силах. «Ну...» Но... Я подумала, под мостом сыро и холодно, Может, пригласим ребят сыграть у нас? Отличная мысль. Лиар так восхитился, что подхватил ее и закружил. «Куколка, у тебя гениальное коммерческое чутье. Тебе кто-нибудь говорил это?» Тематические музыкальные вечера — идеальный способ привлечь аудиторию. Джин сам сказал, что играют они бесплатно, так что никаких денег за вход. Достаточно будет и того, что посетители что-нибудь закажут». А если расширить эту мысль, то можно устраивать поэтические посиделки, выставки картин спектографий. Вот оно, недостающий штришок, который превратит его кофейню в культовое место среди студентов. И все это благодаря его девочке. После небольшой доработки у знакомого плотника кофейные бочки превратились в столы, высокие под стулья, низенькие под кальян. Чтобы замаскировать грубые доски столешниц, они накрыла их скатертями. Вместо стульев для кальянных столиков Леар хотел использовать подушки, как в магрибском каганате. Но такие, которые ему нравились, с атласом и золотой вышивкой, были возмутительно дорогими, а чуть более простенькие смотрелись дешево и кичливо. Вместо подушек они предложила использовать пуфики и снова сшила их сама, взяв для чехлов Джутовые мешки из-под кофе, темно коричневые украшенные синими и черными печатями, они вписались в интерьер куда лучше пёстрых подушек. Артефакторная машина для варки кофе в промышленных объемах стоила сотню империалов и стала самым дорогим их приобретением. По-хорошему, таких машин для кофейни надо было брать две или три, но денег даже на вторую категорически не хватало, а снова занимать у Раума не хотелось. Лиар порылся в памяти и выудил воспоминания, как они с родителями единственный раз ездили отдыхать на восток, одно из самых ярких впечатлений, оставшихся с того отдыха чернокожий улыбчивый джин с видом кудесника, водящий медной джезвой по горячему песку. Десяток разнокалиберных джезв они купили все на том же рынке у моста. Несколько лет назад на них был бум. Однако так же быстро пришло разочарование. Приготовки на маг-кристалле не удавалось выдержать правильный температурный режим и вкус оставлял желать лучшего. Эту проблему Лиар решил с его самого изяществом. Просто установил большой ящик с песком на пять маленьких кристаллов. Как в лучших кофейнях магрибского каганата, объявил он, добавляя в свежую порцию щепотку корицы и кардамона. Миссис Хупер попробовала и закатила глаза. «Уж не знаю, что наливают в этом каганате, но такого кофе я еще не пробовала. Мальчик, у тебя талант!» Задачи все накапливались, как снежный ком. Стоило решить одну, как за ней вставало десяток других. Нужно было решить проблемы с поставками и хранением исходных продуктов. С меню. Клиентам нравится, когда есть выбор, но он не должен быть слишком большим. «С оформлением, наконец». Вопрос с оформлением уперся в название. Почти пять дней они до хрипоты спорили, подбирая имя для нового заведения. «Нет, нет и еще раз нет», — кипятился Ляр. «У моста совсем не подходит. Во-первых, жители района еще помнят, что так называлось кафе, и придут в надежде, что здесь их накормят. Во-вторых, вы уж не обижайтесь, миссис Хупер, но оно никакое». «Безликая. Нам нужно что-то звучное, чтобы запоминалось. Молодежное и романтичное». «У лунного моста», — невозмутимо предлагала хозяйка. «Ну или кофе и кальяны». «Уже лучше. Но все равно слишком просто, без изюма. Хотя луна мне нравится. Поэтический образ как раз для наших клиентов». «Бессонница. Подходит для круглосуточного заведения, а я собираюсь ночью спать». «Кофейный блюз». «Хорошо, но что-то смущает». «Карамель». Это название для магазина конфет. Еще сотня неплохих и откровенно ужасных названий были предложены и отвергнуты, когда они остановились на «Луна» и «Корица». Миссис Хупер ворчала, что оно слишком вычурное, даже непонятно, что это за заведение, кофейня или магазин какой, но «Лиарус» они, оно понравилось. Название задало тон, Оформлению и половину деталей стены занял огромный диск Луны, нарисованный светящейся краской. На фоне Луны чернел силуэт курильщика, выдыхающего струю дыма. Дымные ленты летели дальше за край Луны, смешивались с ароматным дымком над кружкой и превращались в лесенку, нотной прописи, расчерченную черными птичками нот. А на столиках появились глиняные светильники — выполненные в форме коричных трубочек и звёздочек Бадьяна. Роспись стены была делом рук рыжего оборотня Рикки, главного заводила в большой и шумной студенческой компании. Вывеску нарисовал он же, причем взял за свою работу сущую мелочь. А на все возражения Лиара только отмахнулся. «Наконец-то интересная задача! Ты не представляешь, как мне надоело малевать пейзажики с видами на набережную!» Основу для светильников сделала девушка Рики, учащаяся на курсе гончаров-прикладников. Будущие художники и музыканты вообще очень близко к сердцу приняли историю Лиара и саму идею кофейни. Не последнюю роль сыграло и обещание предоставить помещение для концертов и выставок. Второй ощутимой статьей расхода стал шумоизолирующий контур. Миссис Хупер не имела ничего против концертов, «Но только если ваше безобразие не будет мешать мне спать, дети». Также пришлось потратиться на усовершенствование вытяжной системы. Вентиляция кафе не была рассчитана на кальянный дым. Как-то незаметно в ежедневных заботах и беготне миновало лето, и Академия искусств распахнула свои двери. На улицах сразу стало невероятно людно, везде мелькали юные лица, стало больше музыки, смеха, движения. Привлеченные суетой вокруг бывшего кафе, студенты останавливались, чтобы поглазеть и расспросить, и уходили, унося с собой визитку приглашения на открытие. В зале теперь одуряюще пахло кофе и специями. Стену за стойкой украшали сетки с корицей, крешками имбиря, зернами кардамона, стручками ванили и связками острого перца. Про этот рецепт рассказал старый плотник. Лиар попробовал — и одобрил. Орех, карамель, шоколад для любителей сладких вкусов. Ром и бренди для промозглых осенних вечеров, когда даже имбирь и перец не в силах сразу изгнать стылый холод. И кофе. Много-много кофе в джутовых мешках. Пока только один сорт, средняя обжарка. Но если дело пойдет, можно будет расширить линейку. Выставленный у стойки холодильный шкаф предназначался для пирожных и шоколадок. Миссис Хупер после некоторых сомнений все же согласилась по утрам выпекать булочки и штрудель на продажу. Все равно делать нечего. Лишний денежка не будет». Пять недель пролетели как одна. От капитала остались жалкие 80 золотых. Зато запас специй и кофе обещал, что в ближайший месяц о поставках можно не беспокоиться. Оставалось еще множество мелочей, требовавших доработки, но дальше затягивать со стартом было нельзя. «Открываемся на следующей неделе», — объявил Лиар.